Глава 7 Волна отвратительного затхлого запаха ударила в нос. Я подняла голову и в ужасе отпрянула. Просачивающийся в окно мутный свет падал на гору серого тряпья, которая, казалось, шевелилась. Что за странные галлюцинации? Страшный сон. Это просто страшный сон. В другой поверить невозможно. «Слишком страшно!» Я отползла подальше, мысленно повторяя. «Все это не по-настоящему, просто не может быть реальностью!» И в этот момент рука нащупала нечто живое. Оно было мягкое, теплое, и вертка шевельнулась под пальцами. Раздался противный писк, сверкнули маленькие желтые глазки. «Крысы! Мама родная!» Я навалилась плечом на дверь, пытаясь ее открыть. но та не поддалась. «Шехна!» – прошипела старуха и, мгновенно среагировав, даже с необычайной для такой сухой дряблой развалины скоростью, бросилась ко мне, отдернула и сунула в руки какое-то рванье, похожее на подстилку для собачьей конуры. Снаружи доносились странные звуки, отдаленный скрежет, звон металла, глухие крики. «Да что там такое происходит?» Было страшно оставаться внутри, но снаружи теперь казалось еще страшнее. Не спуская глаз, н а б л ю д а в ш е й за мной старухой, я двумя пальцами подняла тряпку, пытаясь сквозь брезгливость разглядеть это странное подношение. Но в этот момент под ногами отчетливо и страшно дрогнулась земля. Я замерла, не дыша, сердце сжалось от ужаса. С потолка посыпалась труха. По полу заструилась дымка, повеяло странной прохладой. И все затихло. Пару минут мы сидели, боясь моргнуть, не шевелясь и прислушиваясь. Холод сковывал меня все больше, пришлось накинуть на себя тряпье. Ошметками платья я бережно обмотала несчастную скрипку и смычок. И только сейчас заметила, что я босиком. Скорее всего, туфли я потеряла где-то на бегу. Хорошо, хоть не очки. Пусть поскорее закончится этот сон. Пора возвращаться к реальности. Пусть на больничную койку, куда угодно. Лишь бы подальше от этой вони и странной старухи, в действиях которой чувствовалась угроза. Взгляд хозяйки л а ч у г и долго блуждал по моему лицу, отчего мне становилось не по себе. а л е д е н я щ и й липкий и противный холод стекал по спине, а потом остановился на скрипке. е к в э к э «Что?» – переспросила я шепотом. В горле пересохло. Старуха не ответила, но принялась шарить рукой по полу, пока там что-то не блеснуло. «Нож?» Я приготовилась к худшему. Но как только лезвие показалось в ее руке, старая женщина указала им на дверь и опять что-то произнесла. «Чего она боится? Атаки?» Жуткий холод по-прежнему пробирал до костей. А может, это от страха? Несмотря на творившийся вокруг хаос, я пыталась рассуждать здраво. Наверняка прямо сейчас я просто сплю в чистой уютной кроватке и вижу этот невероятно реалистичный сон. Но ведь рано или поздно наступит пробуждение. Очнусь же я когда-нибудь. Внезапно пришла ясная и четкая мысль, что мне нужно перестать бояться. Нельзя поддаваться панике. В углу опять что-то противно тоненько пискнуло. «Нет, я не позволю одолеть себя собственным страхом. Крысы, которых я всегда боялась или что тут еще водится, они не заставят меня сломаться, начать рыдать и стенать от испуга. Я справлюсь». Рядом, как по заказу, валялась какая-то палка. Я схватила ее и приготовилась к защите. «Кто бы не вошел в эту дверь, попробую дать достойный отпор, как и ползавшим по ноге мерзким грызунам». И снова потянулось томительное ожидание. Не знаю, сколько прошло времени, я уже потеряла счет минутам. Крысы злобно сверлили меня глазами-бусинками, но атаковать не решались. Хотелось очнуться от навязчивого кошмара, но никак не получалось. Наконец хозяйка лачуги поднялась с пола и уставилась в мутное окно. Кажется, опасность миновала. «Арчи! Диа! Диа!» Послышался хриплый голос. И тут же к моим ногам упало что-то тяжелое. Это ведь сапоги. Правда, грязные, потрепанные. Да какая теперь разница? Ноги уже сводила от холода. Ничего иного не оставалось, как только нацепить подарок. Обувь оказалась на удивление удобной и теплой. Поднявшись, я тоже выглянула в окно и ойкнула от неожиданности. Брежний мир исчез в белой круговерте. На улице валили хлопья снега. Кроме ближайшей постройки ничего не было видно. Грудь пронзил страх. «Господи, как же там Арчи!» «Замерзнет ведь!» «Ада, ада!» Вдруг заторопилась старуха, подталкивая меня к двери, и сунула в руки неприятно скользкий меховой сверток, который оказался плащом с капюшоном. Накидка тоже пришлась в пору. Под ней я спрятала скрипку. Палку пришлось выбросить. «Где же Арчи?» Я легонько свистнула, но этот звук потонул в ватной тишине. Мы вышли и направились к развалинам. Старуха брела впереди, постоянно на меня оглядываясь. Происходящее все меньше и меньше походило на сон. А вдруг это все правда? Перемещение сознания, тела. Что со мной случилось? Может, это ад?» Страх пробирался все глубже и глубже. «Куда ведет меня эта старушка?» Все вокруг было незнакомым, пугающе, ужасающе незнакомым. Сбоку громоздились руины, слева виднелись кроны высоких деревьев. В лес сквозь метель проступила фигура надвигавшегося навстречу всадника. Метель скрывала его очертания, а когда он приблизился, я изумленно ахнула. Он сидел на одетой в синюю попону тёмно-красной лошади. Необычный цвет животного ярко контрастировал с застилавшей всё вокруг белой пеленой. Старуха, указав на меня, протянула руку, и ей на ладонь упал увесистый мешочек. Сердце бешено заколотилось о ребра, когда недобрый мужской взгляд остановился на моём лице. «Меня что, продали?» Мгновенный выплеск адреналина составил кровь, оглушающую забиться в висках, и я, словно птица, перемахнула через груду камней и со всех сил бросилась к видневшемуся впереди лесу. Скрипка больно била по бедру, но я не обращала на это внимания. По щеке хлестнула ветка, ее примеру последовала другая и третья. Дыхание сбилось, пот стекал по лбу, меховой плащ зацепился за корягу, пришлось оставить его. Не оглядываясь, я продиралась вглубь лесной чащи, пока не запнулась, выронив скрипку, и не покатилась кубарем по мягкой траве, еще не покрытой снегом. Первая мысль была об очках. Они слетели при падении. «Господи, только не это!» Принялась руками шарить в их поисках, а в это время сверху вдруг раздалось знакомое хлопанье крыльев. «Арчи?» Вскочив на ноги, я обернулась, ища близоруким взглядом попугая. Он сидел рядом. Белоснежное пятно на тёмно-зелёной траве. «Очки!» п р о с к р и п е л он. «Скорее!» «Ты как, в порядке?» Я бросилась к нему. Вместо ответа он взлетел и приземлился на камень неподалёку, позади которого темнел какой-то проём. «Скорее!» Рассуждать было некогда. Я подняла очки, к моему удивлению оказавшиеся целыми, а затем и лежавшую рядом скрипку. «Пещера, торопись!» «Ладно, далеко, может, и не убегу, но хоть попытаюсь спрятаться». Арчи вспорхнул мне на плечо. Адреналин и напряжение согревали изнутри, как печь. Я приблизилась к черневшему зеву логова и сделала шаг внутрь. Пещера оказалась не такой уж темной. От стены сходил мягкий голубоватый свет. Воздух здесь был намного теплее, хотя более сырой. Проход оказался довольно широким и уводил глубоко в подземелье. Идти дальше или нет, вряд ли Арчи знает ответ. Хотя попугай будто заметно поумнел. И вообще, откуда он взялся здесь в чаще? За мной, что ли, летел? «Арчи, ты знаешь, где мы?» — спросила я как можно тише. Тот хитро покосился и ударил клювом каменный выступ. Но я не отставала, засыпая его вопросами. «Что это за место?» «Другой мир мира!» «Впереди кошмар!» Обрадовал меня попугай. Внезапно раздался звук капающей воды, который эхом разнесся по каменному лабиринту, заставив вздрогнуть. «Плюх! Кап!» «Может, стоит повернуть назад?» На мгновение эта идея показалась мне привлекательной. «Да, назад!» Поближе к дому, к моей жизни, к тому месту, где все это произошло. Но внезапно пришедшая в голову мысль о том, что меня могут поймать, заставила передумать. Страшно было бы подумать, что это за люди. Я решила далеко не спускаться, не заблудиться бы. Проход расширился, поросшие мхом стены по-прежнему светились, воздух заметно потеплел, отдавало сыростью и сильным грибным запахом. После следующего поворота мы увидели небольшой подземный водоем, заросший по краям. Что это? Оказалось, тут прижилась целая колония флюоресцентных грибов фиолетового цвета. Но светились только ножки. Шляпки лишь слегка отдавали сиреневым. «Грибы!» Арчи подлетел к колонии и сел на выступавший из мутной воды камень. «Собирай!» Я подошла ближе и принюхалась. Пахли они действительно вкусно. Но необычный внешний вид вызывал опасения. Да и что с ними делать? Не сырыми же есть. Кстати, о воде и еде. Не пить же эту болотную жижу. Может, найдется другой источник. «Собирай!» – продолжал настаивать попугай. «Некуда?» – я развела руками. «В карман!» – я о щ у п а л руками свой балахон. В нем и правда нашелся большой карман. Но ведь гриб превратится в крошку. «Ножки! Собирай ножки!» «Какой ты умный!» – проворчала я. «Сам будешь пробовать первым, раз так не терпится!» У водоема мы провели минут десять. Я собралась десяток толстых ножек. Они не только ароматно пахли, но и продолжали светиться, после того, как мы оторвали шляпки. Находка и правда оказалась полезной. Следующая пещера оказалась темнее предыдущих. К счастью, она была совсем небольшой. Я уверенно продвигалась вперёд, подсвечивая пространство импровизированным фонариком и на всякий случай держась за шершавую стену. А на выходе нас ждал сюрприз. Тоннель разветвлялся. Коридор, уходивший вправо, светился бледно-розовым. «И что это значит?» «Куда пойдём, Арчи?» – поинтересовалась, поглядывая на притихшую на плече птицу. у д в а р е к и наконец выдал тот незнакомое слово – «Вправо опасно!» «Что это такое? Договаривай!» Но больше из Арчи не удалось вытянуть ни слова. Бестолковый птиц. Да и не самое лучшее время для расспросов. Происходящее казалось сюрреалистичным и чуждым. Однако, как я ни старалась, проснуться не получалось. Значит, оставалось продолжать сражаться с реальностью. Я решила двигаться влево. Коридор вывел нас в огромный зал, расцвеченный зелеными и желтыми огоньками. Светились уже не стены, а свисавшие сверху наросты. Мне, конечно, приходилось видеть сталактиты и сталагмиты, но ничего подобного я никогда не встречала. Те, которые громоздились тысячами в других пещерах, здесь казались причудливыми, сплетавшимися в удивительной красоты букеты каменных цветов и огромные виноградные грозди, «Ничего не трогай!» – прошипел попугай на ухо. «А?» – опомнилась я. «Ты о чем?» м м у с о р под ногами!» И только сейчас я заметила какие-то кучи, возвышавшиеся с разных сторон. Опасливо обошла первую и едва не ступила во вторую. Это напоминало темно-серый кокон, из которого торчал кинжал с изукрашенной позолотой рукоятью. «Мумия?» Вздрогнув, я осторожно двинулась дальше. То здесь, то там виднелись подобные коконы. Ноги уже подгибались от страха, хотелось развернуться и броситься назад. «Вперед!» — тихо подбодрил меня Арчи. «Зачем я слушаю глупую птицу? Мало ли что он бормочет». И тут из провала в стене вырвался огонек пламени. «Мама!» Охнув, я припустила со всех ног к приближающемуся выходу.